Глава 17 Кирилл вышел из квартиры, в которой жила Лика, услышал, как щелкнул замок, но еще несколько минут спускался по лестнице и шел к своей машине. В голове звенела пустота, сытый желудок отдавал тяжестью, противный мелкий дождь не прекращал сеять. Жизнь труха. Только он начал приходить в себя, а тут на тебе новость, да сразу по башке. Кирилл сел в машину, включил кондиционер, но заводить мотор не торопился. Глухое раздражение поднималось откуда-то из живота и готово было утопить его сознание в злости. Кирилл сглотнул, пытаясь подавить тошноту, и подставил лицо дождем. Посидев так минуту, он вышел из джипа и направился к подъезду. Входная дверь была закрыта, а звонить в домофон он не хотел. На его счастье, с прогулки возвращался жилец. Он тащил на поводке маленькую собачонку, которая явно не хотела уходить с улицы. Вредное животное вело тякнуло на незнакомство. Мужчина окинул его взглядом, но, увидев перед собой прилично одетого молодого человека, потянул за поводок песика на себя и пропустил вперед Кирилла. Он поднялся на четвертый этаж, где жила лика, стараясь не касаться грязных перил лестницы, и надавил кнопку звонка. Дверь открыли не сразу, но в коридоре стояла вся семья, удивленная глядя на него. «Вы что-то забыли?» — поинтересовался отец. Его жена побежала в кухню, видимо, чтобы поискать то, зачем вернулся гость. Через секунду она выглянула обратно и покачала головой. «Нет, все в порядке. Могу я поговорить с вашей дочерью?» «Наедине». «Конечно, конечно!» — лековыйди в подъезд. Девушка до этой минуты, стоявшая молча, недовольно передернула плечами, переобулась, накинула на плечи куртку и вышла. Они спустились вниз и остановились на крыльце под козырьком крыши. «Дальше я не пойду», — сказала Лика и посмотрела на Кирилла. Свет фонаря падал прямо на лицо девушки. Ее серые глаза зажглись звездочками, подетский припухлый рот приоткрылся, и стали видны передние зубы. «Белочка», — мелькнула мысль. И Кирилл смешался. Что с ним происходило, он не понимал. Эта девчонка непостижимым образом влияла на его чувства и будила воспоминания о Веронике. «Лика, я рад, что у тебя в жизни все наладилось. Прости меня за то, что я тебя сбил, но я надеюсь, я уже достаточно извинился за ту аварию перед тобой и твоей семьей. Если честно, это ты вынурнула неизвестно откуда и оказалась прямо у меня под колесами. Я просто не успел затормозить. Кирилл Андреевич, вы зачем меня вызвали из дома? Хотели это сказать? Нет». «Илика, не обижайся, но я думаю, наш контакт сегодня вечером должен закончиться. Я не хочу с тобой больше встречаться ни намеренно, ни случайно. Ты больше не работаешь в моем торговом центре. Завтра приди в бухгалтерию и получи расчет. Я компенсирую тебе работу денежным вознаграждением. Тебе выдадут зарплату за три месяца». выпалив эти жесткие слова, он развернулся и пошел к машине. «Вы думаете, что это я виновата в смерти вашей жены?» — крикнула ему вслед Лика. Кирилл в два прыжка оказался на крыльце. Ярость захлестнула его в одно мгновение. Кирилл схватил девушку за плечи, хорошенько встряхнул и прижал ее спиной к входной двери. Она глядела снизу вверх, но в огромных глазах не было страха. Чуть-чуть любопытства, чуть-чуть нежности, чуть-чуть жалости. Так с укором смотрела на него только Вероника, когда он совершал неблаговидный поступок. Кирилл смешался. — Повтори, что ты сказала? «А ну, повтори. Кирилл Андреевич, я очень благодарна вашей жене. Не смей говорить о ней, не смей!» — прошипел он ей в ухо. Кирилл едва уже себя сдерживал. Он сжал пальцы и кулаки и стоял, нависая над девушкой всем своим длинным телом. «Говорят, что она совершила чудо», — не останавливаясь Лика. «Но я ее не знала и точно об этом не просила. Если вы хотите кого-то винить, то обратитесь к нему». — тихо произнесла она и показала пальцем в небо. — То, что я жива, а ваша жена мертва, — это удел Бога, а не человека. Так он захотел. Ее голос становился тише, а Кирилл чувствовал, что еще немного, и он окончательно потеряет самообладание. — Что она знает? Как может так спокойно об этом говорить? — вскипали в голове вопросы. — Ты меня услышала? Завтра идешь в бухгалтерию и забираешь расчет. — Больше я не хочу тебя видеть. — Никогда. Он стукнул ладонью по металлической двери, но боли даже не почувствовал. — Ясно? — Да. — Я вас поняла. — Я тоже не хочу вас больше видеть. В ее голосе дрожали слезы. — Я могу пойти домой? Кирилл отпрянул и побежал к машине. Его трясло. Он включил на всю мощность кондиционер, а когда посмотрел на крыльцо, то увидел, что девушка исчезла. Бушующие эмоции надо было куда-то выплеснуть. Он достал телефон и позвонил Руслану. — Ты чего так поздно? На время смотрел? — поинтересовался друг, но, не получив ответа, забеспокоился. — Случилось что-то? — Помнишь, я тебе рассказывала о девчонке, которая работает в парфюмерном бутике у центрального входа? — Ну та вырядившаяся в костюм красной шапочкой из порно-сайта. — и что с этой девчонкой? — Не поверишь. Она сегодня нашла Настю, когда та потерялась. Кирилл выключил кондиционер. Ему почему-то от жары стало трудно дышать. Он открыл окно, высунул голову и подставил лицо под мелкие капли. — Молодец, девочка. Ты наградил ее как-нибудь? потребуй что ли, чтобы ее перевели в отдел продавцом? Голос Руслана дрожал от возбуждения, и Кирилл почувствовал, что опять начинает заводиться. — Не в этом дело. Ты знаешь, кто она? — Откуда? — Ты мне скажи об этом. «Это та Анжелика, которую я сбил на дороге». «Вот это номер!» Руслан замолчал, осмысливая услышанное. «Ты ее узнал?» «Нет». Разбирательство затянулось до вечера. Я думал, что она украла ребенка. Испугался очень, что вслед за Вероникой потеряю и дочь. Едва слышно выдавил из себя Кирилл. «Я бы тоже испугался. Даже представить не могу, как ты это пережил». Теперь в голосе друга звенело сочувствие. «Разобрался?» да Настя просто убежала от няни. Дочь говорила какую-то ерунду. Например. Будто она пошла за облачком и заблудилась. Руслан, ты не знаешь, о чем это оно? Трудно сказать. Потерю матери дети не переживают так быстро, как кажется взрослым. Надо обратиться к детскому психологу. А тебе, как отцу, надо бывать чаще с детьми. И что дальше случилось? Ничего. В качестве извинения я подвез девчонку домой. Дождь идет. Мокро и грязно. — Молодец. У меня впечатление, что ты оправдываешься. — Не говори ерунды. А тут ее отец бросился на перерез в машине. В общем, я ужинала у них дома. — Ничего себе. Кирилл, это здорово. — Ты думаешь? А я еле сдерживался. Во мне все дрожит от злости. Руслан, я себя боюсь. Боюсь, что не сдержусь и таких дров наломаю. Кирилл замолчал и не в силах продолжать. — Кирилл, хорошо, что ты позвонил. Я на завтра договорился с психологом. Может, сходишь? Ты же понимаешь, что сам не справишься. Почти год прошел, а ты все еще как неживой. Посмотрим. Пока. Тебе позвонил, вроде как легче стало. Кирилл выехал на проспект, еще не знаю куда направиться. В загородный дом ехать было уже слишком поздно, а в пустую квартиру не хотелось. Он взял телефон, чтобы заказать номер в ближайшем отеле, но трубка завибрировала у него в руках. Звонила Мария Владимировна. — Что случилось? С детьми что-то? — Кирилл Андреевич, мы никак не можем уложить Настю. Егор давно спит, а она плачет. Говорит, что вы обещали приехать, а сами, как мама, улетели на небо. — Кирилл Андреевич, мне страшно. Она сидит на кровати и разговаривает сама с собой. Я прислушалась и ужаснулась. Настя будто беседует с мамой. Она задает ей вопросы и сама на них отвечает. А еще постоянно говорит, что мама велела ей перевести домой Белоснежку. Что делать? Не паникуйте. Кирилл схватил дрожащими руками руль. Я скоро буду. С Белоснежкой. Он резко развернул джип и поехал к дому Лики. Как только заехал во двор, опять засомневался в своих действиях. Зачем ему эта девчонка? Нельзя выполнять каждый каприз дочери. Она и так избалована без меры а тут же в голове всплыли мысли домработницы о том, что Настя разговаривает с умершей мамой. Что происходит в моем доме, черт возьми? Он зло хлопнул дверью машины и пошел к подъезду Опять остановился на крыльце в сомнениях. Кирилл не любил состояние раздрая. А в бизнесе он принимал решение, не раздумывая, каким-то чутьем зная, что принесет выгоду. А что нет? Но дети невозможно справиться с ситуацией, выбивая его из привычной деловой колеи. Он решительно надавил на кнопку домофона. Никто не ответил. Кирилл посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Неужели уже спят? Хотя... Лика еще в том возрасте, когда рано ложится. Тогда в чем дело? Не хотят открывать. Он еще раз нажал кнопку. Да. Раздался слабый голос Лики. Кириллу показалось, что она всхлипнула. Плачет? Почему? Это я. Мне надо поговорить. Вы еще не все сказали моей дочери? тоже голос отца. «Уходите. Мы вас приняли как гостя. А вы? Почему Лика плачет после разговора с вами? Я думал вы благородный человек. А вы?» Это «а вы?» — повторенное дважды задело что-то в душе Кирилла. Он спустился с крыльца и пошел к машине. Он никогда не был подонком, поэтому чувствовал себя сейчас поганым С одной стороны, дочь, у которой истерика, а с другой — Лика, которую он сам довел до слез. Он уже запустил мотор и собрался уезжать, как дверь подъезда открылась, и на крыльце показалась Лика. Кирилл вышел из машины и усмехнулся. Не выдержала, любопытство пересилило обиду. Если бы он знал, что Лика вышла потому, что пожалела его, он бы не поверил. Его жалеть? Зачем? У него все в порядке. Только жена умерла, дочь потерялась, а теперь странные вещи говорит, будто немного не того. А в остальном... «Прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». «Кирилл Андреевич, что случилось?» Она выглядела печально. У Кирилла защемило сердце, будто он несколько минут назад обидел ребенка или щенка. на душе стало паршиво. «Случилось!» Замялся он, не зная, как после жестких слов в адрес девушки обратиться за помощью. «Говорите!» В лице Лики он увидел понимание и сочувствие. «Что с Настей?» что — Погодите, откуда вы знаете, что проблема в Насте? Вам кто-то звонил? — Кирилл Андреевич, о чем вы говорите? Кто мне может позвонить? — Я из вашей семьи, кроме вас и насти никого не знаю. Кирилл смотрел на нее с недоумением. Как она узнала? — вправду экстрасенс? — Да, проблема с дочкой. Она не спит и зовет Белоснежку. — Поехали. Лика легко сбежала по ступенькам и сразу открыла дверку машины. — Ну, что вы ждете? Я только папу предупрежу. Кирилл сел на водительское сиденье и молча слушал, как она разговаривает с отцом, как нетерпеливо поглядывает на него, подгоняя взглядом. Он завел мотор, и они тронулись в путь. Ночная дорога занимала примерно сорок минут. Девушка задремала, а Кирилл не тревожил ее сон. Он попетлял по улицам Москвы и выехал на объездное шоссе. Кирилл вел машину автоматически. Он наблюдал, как в свете фар вспыхивают и исчезают дорожные указатели, слушал, как с тихим шорохом проносятся мимо встречные автомобили, а мыслями был далеко. Когда-то давно, в другой жизни, они также возвращались домой с Вероникой. Жена дремала на соседнем сидении, а Кирилл испытывал такое счастье, которое не передать словами. Он с нежностью поглядывал на нее и чувствовал шевеление в паху, будто хотел ее постоянно. Чтобы... Преодолевшись жгучее желание, он старался смотреть только на дорогу, а потом пришла беда. Он вздохнул и быстро посмотрел на соседку. Да, это не Вероника. В чертах ее лица нет ни благородства, ни величия. Лика была просто хорошенькой малышкой. Ее, наверное, приятно носить на руках. Легкая, как пушинка. Здорово с ней веселиться. Кирилл видел, как загораются ее глаза, когда она улыбается. «Пожалуй, все». Он опять покосился. Голова Лики свесилась на грудь и качалась из стороны в сторону. Черт, надо поправить. Он притянул руку и хотел осторожно прислонить ее затылок к подголовнику, но девушка в этот момент открыла глаза. Кирилл замер. На секунду отвлекся от дороги, и тут же машина потеряла управление. — Смотрите вперед! — крикнула Лика и схватила его за руку. Кирилл увидел, как навстречу на всех парах мчится огромный камаз с прицепом и повернул руль. Машина вильнула, поехала на несколько метров и плавно остановилась в обочине. Никогда не хватая водителя за руку, процедил сквозь зубы Кирилл взял двумя пальцами ладонь Лики, которая все еще лежала на его запястье, и бросил ее на колени к девушке. Ой, простите, я испугалась, больше не буду. Надеюсь, что мы последний раз едем вместе, если бы не Настя. Что было бы в этом случае, он не договорил, и так понятно, без лишних слов. Кирилл снова завел мотор, и до загородного дома они доехали без приключений. Мария Владимировна встретила их у входа. Она удивленно посмотрела на Лику. «Белоснежка», — представил ее Кирилл Андреевич. «А как зовут?» «Белоснежка», — повторил он, не дав Лике даже открыть рот. Она пожала плечами. Домработница неодобрительно посмотрела на девушку и повела их с Кириллом через дом. Они быстро миновали гостиную, и только на лестнице Кирилл понял, что Лика пропала. Он вернулся и нашел девушку, стоявшую у рояля. Она удивленно разглядывала фотографию в рамке. — Ничего не трогайте, — приказал он и забрал рамку из рук Лики. — Но я ничего не понимаю. Она потянула фотографию назад, повернула ее и показала ему уголок рамки. Что-то происходит неправильное. Кирилл Андреевич В приглушенном свете ночных ламп ее глаза сияли и казались просто огромными, и Кирилл понимал, что опять тонет в этих глазах. Ему казалось, что время остановилось. Есть только он и она, но девушка с приглушенным стуком поставила рамку на рояль, и он очнулся. В смысле? Мне кажется, что эту фотографию я уже видела. Иначе откуда я знаю, что там на краю рамки отвалился камушек? Если не верите, посмотрите. Не говори ерунды. «Ты взяла рамку в руки, вот и вот она и отлетела. Пойдем к дочери. Ты приехала сюда только за этим». Лика покачала головой и пошла следом за Кириллом. На лестнице она взялась за перила и опять остановилась. Кирилл наблюдал, как девушка несколько раз провела пальцами по лаковому дереву. И это ощущение знакомо. Услышал Кирилл ее шепот. Он спустился, взял девчонку за запястье и потащил за собой. Наверху ждала Мария Владимировна, которая опять косо посмотрела на Лику, будто чувствовала в ней опасность, и не одобряла ее присутствие в доме, где все напоминало о Веронике Сергеевне. Лика сразу повернула налево. «Вы куда?» — холодно остановила ее Мария Владимировна. «К детям. Откуда вы знаете, что там детская комната?» «Направо спальня родителей, а там дети». Лика неопределенно махнула рукой и осеклась. «Ой!» «Кирилл Андреевич, кто эта леди?» Теперь сыровый взгляд достался Кириллу. Он стоял, будто громом пораженный. Девчонка, которую он сбил на перекрестке и которая ни разу не бывала у них дома, показывает чудеса осведомительности. В голове зашевелились сомнения. Кого он привел? Может быть, она давно занимается киднеппингом и исчезновение Насти, а потом ее счастливое спасение вовсе не случайно? Вдруг это намеренный ход, чтобы проникнуть в его дом и его семью? Мария Владимировна уже хотела открыть дверь в детскую, но Кирилл придержал ее рукой. — Нам надо поговорить, — схватил он лику и потащил ее в гостиную, где сразу включил весь свет. — Что вы от меня хотите? — недоумевала она. — Смотри, что еще кажется тебе знакомым? Лика огляделась, не двигаясь с места, потом сделала шаг к большому окну, закрытому лавантовыми шторами. Это окно имеет раздвижные шторки и выводит в сад. — Ой, что вы делаете? Кирилл сжал ее запястье так, что рука девушки побагровела и достал телефон. По лестнице спустилась Мария Владимировна, подошла к ним. Она вообще не понимала, что происходит, и смотрела удивленными глазами на хозяина и девушку, которую он привел. — Мария Владимировна, вызывайте охрану. «А я сейчас позвоню в полицию. Говори немедленно, когда ты была в нашем доме?» «Прошлым летом», — выпалила Лика, испуганно посмотрела на Кирилла. По ее лицу он видел, что она сама ошарашена своими словами. Ее рука мелко дрожала от страха или это была игра отличной актрисы. «В каком месяце?» «В августе. Кирилл Андреевич, я сама не знаю, откуда у меня в голове эти воспоминания. Простите, пожалуйста» лека не выдержала напряжения уголки рта поехали вниз губы задрожали показались передние зубы но белочкой уже ее назвать не хотелось он отпустил руку девушки и брезгливо встряхнул пальцы не ври в августе ты лежала в коме